до тех пор, пока Алисия не приблизилась к витрине обувного магазина, чтобы получше разглядеть пару сапог, замеченную с противоположного тротуара. Она и предположить не могла, что именно в этот миг жизнь ее пересекает некий рубеж, и что одна нога уже занесена над чертой, за которой начинается совсем иное будущее, населенное множеством существ, отнюдь не всегда излучающих мир и спокойствие. Сердце ее бешено заколотилось, когда она узнала лицо, отраженное в витринном стекле, пепельно-бледное, осунувшееся, с двумя черточками усов. Лицо было для нее неотделимо от той площади. Алисия на бесконечно долгую секунду зажмурила глаза, Ее обожгла надежда, что это просто ошибка. Она так сильно сжала кулаки, что едва не проткнула ногтями кожу на ладонях. Потом снова открыла глаза, но картина в стекле, к несчастью, осталась прежней. Та же толпа мутно-сизых прохожих, та же молодая женщина тянет за руку ребенка, тот же старик натягивает На голову всю ту же дурацкую шапку. И тот же, внутри у нее, тоскливухнуло, да, тот же мужчина с усами, жалкий и неприкаянный, совсем как во сне, пристально разглядывает что-то, что, скорее всего, находится прямо перед ней, бежеватый витринный пейзаж с пятнами туфель и сапог. Она трижды глубоко вздохнула и стала прокладывать себе путь сквозь толпу зевак, облепивших витрины. Она немного успокоилась, только когда очутилась у светофора. Почувствовала на лице шлепки холодного ветра. Ветер прилетел с проспекта и упрямо мешал ей сунуть в рот сигарету. Почему-то она даже головы не повернула, даже глаз не скосила, когда некая тень пристроилась рядом. Сумка, которую человек держал в руке, уперлась Алисе в бок именно тогда, когда она чуть не с радостным воплем наконец-то нашарила в глубинах кармана проклятую зажигалку. Обернуться, заметить тошнотворное прикосновение постороннего предмета к ребрам, машинально отнять фильтр сигареты от губ, но так, словно ты отводишь его не от своих губ, а от чужих. Эти ощущения быстро сменяли друг друга, и много позже память подчинила их одному-единственному впечатлению. Незнакомец с усами стоял рядом и не сводил с нее черный глаз. Он источал все тот же запах подозрительности или иронии, Во рту у него явно торчала сигарета, а большим пальцем он повторял одно и то же движение, словно приводя в действие зажигалку. «Огонька не дадите?» Зажигалка прыгала у нее в руках. Огонек метался туда-сюда. Но, наконец, Алисия смогла таки поднять ее к склоненному лицу мужчины, и оранжевое пламя на миг превратило его лицо в саркастическую маску из греческой трагедии. Затем мужчина поблагодарил Алисию и удалился, бросив на прощание тот самый потусторонний взгляд, который терзал ее в сновидениях. Тень незнакомца навязчиво маячила в памяти Алисии, пока она чуть ли не бегом мучалась к дому, где располагался кабинет Мамен. Алисия влетела в лифт, который когда-то так сильно пугал Роситу, и нажала на кнопку пятого этажа. Зеркало услужливо возвратило ей отражение до смерти перепуганной, ошеломленной, запыхавшейся женщины. Из глубины глаз ее рвалось наружу смятение. Теперь она и сама боялась немного этого, боялась сойти с ума. То есть незаметно для себя...